Глава 1578. Трансформация Всевышнего. После отсечения и культивация Мэн Хао взмыла вверх. Несмотря на то, что он находился в одном шаге от царства порядка, ему удалось совершить значительный прогресс в плане культивации. Волосы разметало ветром, энергия закипела. Стоило ему вдохнуть полной грудью, как звёздное небо безбрежных просторов задрожало. Клон Всевышнего во все глаза уставился на Мэн Хао. Аз я символ звёздного неба. Происн сон. Его душа. Моё слово есть естественный закон, мои мысли магический закон. Засем я издаю новый закон. Отныне нигде этому практику не найти безопасного приюта. Стоило клону это сказать, как по звёздном небу прокатился грохот. У них над головами разверзлись разломы, с треском они соединились вместе. Из них исходила сила, способная разрушить небо и землю. Родился новый естественный закон. В то же время пустота вокруг Манхау обрушилась и превратилась в огромную черную дыру. Словно новый закон запрещал всему миру зданию находиться рядом с Манхау. Согласно этому естественному закону в звездном небе для него не осталось безопасного места. Это была не настоящая черная дыра, скорее воплощение запрета на нахождение Манхау в пустоте в звездном небе. Когда они расступились, осталась чернеющая дыра, соединившая эту часть безбрежных просторов со вселенной. Если Ман Хао провалится в неё, то его удастся окончательно прогнать. В этой схватке не было места божественным способностям, ввы пошли естественные законы. Уже соищий уровень силы выходил за рамки воображения большинства практиков, так могли сражаться только трансцендентные практики. На своём нынешнем уровне Ман Хао не мог одним лишь словом создавать естественные законы, однако он мог изменять их. Моё дао это свобода и независимость, с блеском в глазах объявил он. Будь не связаны маковыми, я не желаю, чтобы у меня над головой находились небеса кого-то другого. Мое дао — это мое и сансы. Где бы я ни стоял, я могу призвать и сансы мои в дао, дабы разбить магические и естественные законы. Никому не изгнать меня из этого места. В взмахом рукава он призвал силу и сансы дао, чем изменил естественные магические законы, а потом разбил их. Черная дыра позади исчезла, все пришло в норму. Разумеется, только Всевышний знал, что схватки естественных законов были сопряжены с чудовищным риском. Так вы не могли даже вообразить простые практики. Новым магическим законом я лишаю тебя контроля над пятью элементами. Да будет так, с блеском в глазах сказал Всевышний. Мэн Хао взмахнул рукавом. Пять элементов существуют в осанце моего Дао. Там, куда достаёт свет моего Дао, пять элементов не могут быть развеяны. Совет звёздного неба никогда не коснётся тебя, прогремел голос Всевышнего. Отныне ты больше не узреешь света. Внезапно мир Мэн Хао погрузился в кромешную тьму, словно он действительно не мог больше видеть свет, и медленно сливался со всепоглощающей тьмой. Мэн Хао презрительно хмыкнул. Я достиг трансцендентности, в одном шаге от царства предка. Свет звёзд недостоин того, чтобы касаться меня. Можешь особо не стараться. Поeste этот свет проваливает куда подальше. Подоб мгнави назад он исчезал, как вдруг вновь стал чётко виден. Он не только прогнал свет, но и рассеял тьму. Лицо Всевышнего перекосило от ярости. В противостоянии естественных законов он обладал преимуществом и с самого начала захватил инициативу. Вот только сражаясь с Манхео, он чувствовал бессилие. Твоя душа, это твоё пламя. Горы и моря твоя земля. Посему Гарама Мариям не дозволено существовать, а твоей душе запрещено гореть жизнью. Если меня не станет, со мной исчезнет завязное небо. Глаза Манхао презрительно блеснули, когда Всевышний объявил о новых естественных законах, при этом от него исходила величественная аура. Моё слово вдохнуло жизнь в этот мир, и теперь моё слово уничтожит твоё тело и душу. Как ты собираешься это пережить? Всевышний зашагал вперёд. От каждого шага звёздное небо вздрагивало. Ман Хао тоже зашагал ему навстречу, от его поступь исдоргалось пространство. Ты можешь уничтожить моё тело, растить культивацию, но моя душа и эссенция Дао останутся. Если ты воля звёздного неба подобен бескрайнему морю, то я словно высокий утёс, буду вечно возвышаться среди этих вод. Как им бы сильно мне был прибой, я останусь стоять. Ман Хао сопротивлялся невидимой силе всевышнего. какими бы могущественными ни были новые естественные законы, он не моргнув глазом уничтожал их. Всевышний создавал законы, а Мэн Хао их уничтожал, хотя Мэн Хао уступал Всевышнему в силе. Разрушать естественные законы было намного проще, чем творить их. Оставшиеся в живых существа безбрежных просторов в панике бросились бежать, они не могли даже находиться рядом с сражающимися. Оба находились на запредельном уровне, поэтому им ничего не оставалось, как обратиться в бегство. Что до парагонов и других существ с девятию санциями, они были потрясены до глубины души. Не замечая трясущихся рук, они внимательно следили за сражающимися, в надежде хоть что-то почерпнуть из столкновений естественных законов. И тем людям до трансцендентности оставался всего шаг. Правда, этим шагом надо было пересечь целую пропасть. Благодаря этой схватке они поняли ранее непостижимые для них вещи. Трансцендентность – это трансцендентность! На истоки царства Дал становиться возможным создания и уничтожения естественных законов. Голова школы и остальные тяжело дышали. Они пытались не упустить ни детали сражения. Манхалу отсек собственную линию крови, чтобы обрести свободу и независимость. Даже естественные законы ничего не могли ему сделать. Глаза клона Всевышнего холодно блестели. С очередным шагом уровень его энергии стал еще выше. От разразившейся бури звездное небо задел рокот. Взгляд клона не предвещал ничего хорошего. Все важней, первая трансформация. Колон резко увеличился в размерах, на его плечах образовалось шесть вздутостей. Лопнув, они превратились в восемь голов. Вместе с изначальной головой теперь их было девять. Тело тоже начало меняться. Вместо человека он стал чем-то вроде змеи длиной в 3 миллиона метров. От одного вида этого воспорепово существа задрожал весь мир. Девять голов посмотрели на Манхэо, а потом из их глоток вырвался оглушительный рёв. Этот звук изменил положение небесных объектов и отбросил практиков неподалёку назад. Такою была несравненная сила Всевышнего.